Сидя напротив Эдуарда Вагнера, Алла с интересом разглядывала его. Даже не зная о том, что их с Романом не связывает кровное родство, можно легко заключить, что между братьями нет ничего общего. Кровь Вагнеров определённо не текла в жилах этого молодого мужчины. Если между покойным Карлом и Романом имелось явное сходство, то светловолосый и светлокожий Эдуард ничем не походил ни на одного из них, как и на своего отца которые как выяснилось во время расследования убийства Карла Вагнера, и не приходился ему таковым. Прежде чем вызвать Эдуарда повесткой, Алла выслушала доклад Валерии Медведь о её беседе с Романом. Её удивило, что единственный наследник Карла не стал избавляться от родственников, а, напротив, постарался им помочь. Эдуард не только не потерял своё место, но и, можно сказать, получил повышение. Теперь он рулил малахитовой шкатулкой, а Роман, являясь владельцем бизнеса, оставался в тени. Алле было невдомёк, почему его устраивает такое положение. «Я не понимаю, что я здесь делаю?» — возмущался Эдуард. «Признаться, я не в восторге от общения с вашими коллегами ещё с прошлого раза, так что...» «Я знаю, что вы проходили по делу об убийстве вашего деда в качестве свидетеля», — кивнула Алла. «Сначала вас даже подозревали». «Но позже полностью оправдали», — воскликнул Вагнер. «Разве этого недостаточно?» «Сейчас речь не об этом, а о ваших отношениях с Зиновием фельманом с «С Фельд...» «Погодите-ка, на что вы намекаете?» «Вам известно о том, что он был убит и ограблен?» Вместо ответа задала вопрос Алла. «Естественно, все в курсе». «Все?» «Ну, те, кто в нашем бизнесе, само собой. Не знаю, говорили ли об этом в новостях». Упомянули вскользь, так, всего пару слов. «Я только не понимаю, при здесь я?» — развёл руками Эдуард. «Я не имел дел с Фельдманом. Мы с ним в разных весовых категориях». В Тоне Вагнера прозвучало нескрываемое превосходство. Очевидно, он не считал убитого ювелира ровней себе. Хотя, по сути, Фельдман стоял выше его по статусу, являясь владельцем собственного, хоть и маленького бизнеса. А Эдуард был всего лишь наемным работником и полностью зависел от милости Романа Вагнера, который позволял ему работать в фирме. В очередной раз Алла подивилась тому, как быстро люди, получившие деньги и хоть какую-то власть, начинают читать все это само собой разумеющимся, полагая, что заслужили свой статус. А остальных — тех, кто не добился в жизни больших высот и в грош не ставят. Она решила, что Эдуард ей скорее не нравится, слишком уж задирает нос. Хотя ему есть чему поучиться и в плане бизнеса, и в сфере межличностного общения. «Разве вы не поспорили с Фельдманом накануне его гибели?» Невинным тоном поинтересовалась Алла. «Я с Фельдманом? Да вы смеетесь. На почве чего мы могли спорить, ведь у нас нет ничего общего?» «Есть свидетели вашей ссоры». «Неужели? И кто же?» «Работники убитого ювелира, они видели вас и слышали, как вы кричали друг на друга». «Ну, тогда они должны были видеть, как я уходил, и Фельдман был живее всех живых». «То есть вы не отрицаете, что приходили к нему?» — спокойно уточнила Алла, делая пометку в блокноте. «На самом деле этого не требовалось. Она лишь желала заставить допрашиваемого нервничать. И ей это удалось». «Хорошо, не отрицаю». Буркнул он. «А зачем сначала сказали неправду?» «Слушайте, я не первый день на свете живу. К тому же, я уже сидел на этом месте, и мне не понравилось. Если бы я сразу признался, что виделся с фельбаном то тем самым сделал бы себя первым подозреваемым. Не так, что ли?» «Конечно, не так. Вы не должны доказывать свою невиновность, помните? Это мы должны собрать доказательства того, что вы убили Зиновия Фельдмана». Ваша с ним ссора, конечно, имеет значение, но она не доказывает вашей вины, ведь, как вы верно подметили, ювелир был жив, когда вы уходили». Во взгляде Вагнера промелькнуло удивление. Он определённо не ожидал, что следователь встанет на его сторону в этом вопросе. Однако это выражение тут же сменилось подозрением. «А что, если она блефует, чтобы подставить его?» «Вам, Эдуард Георгиевич, лучше рассказать всё, как было», — посоветовала Алла. Чем более полную и правдивую картину мы будем иметь, тем скорее поймаем настоящего преступника. Я отлично понимаю, какой дискомфорт вы испытываете, но давайте его не усугублять, хорошо? Зачем вы приходили к Фельдману, и из-за чего возник спор?» Вагнер помолчал, размышляя над её словами. Наконец он заговорил. «Ладно, раз уж такое дело...» В общем, Фельдман был записной сволочью. Вот ни секунды не жалею, что его грохнули. «Что так?» Он действовал абсолютно пиратскими методами, не гнушался переманиванием клиентов, лямзил чужие дизайны и так далее. «Он перешёл вам дорогу?» «В некотором смысле, да. Это связано с бриллиантами. С украденными бриллиантами, которые он привез из Индии?» «Что он сделал, простите?» «А что не так?» — встрепенулась Алла. «До сих пор всё, что она выяснила, совпадало с показаниями свидетелей». Не то чтобы она полностью доверяла словам Эдуарда, однако выслушать его версию просто необходимо. «Конечно, не так. Фельдман никогда не имел дел с иностранными поставщиками, тем более с теми, кто непосредственно добывает камни, разве что с посредниками». «А в чём разница? Я что-то не пойму». «Во-первых, в цене. Если делаешь заказ у добывающей компании, она в полтора-два раза меньше». Кроме того, в этом случае есть шанс купить по-настоящему качественное сырьё из первых рук. Так украденные бриллианты были... Моими? Я сам их выбрал и заказал лично у Гопала Триведе, владельца небольшой алмазодобывающей компании. Покупка делалась под определённые изделия, которые, в свою очередь, клиенты заказали в нашей фирме. Камни были предоплачены, кстати. «То есть ваши покупатели оплатили часть заказа до того, как вы приступили к его исполнению?» — уточнила Анна, снова делая в блокноте пометку. «Теперь уже не просто для вида». «Это обычная практика, если вам требуется эксклюзив». Пожал плечами Эдуард. «Если я обложу в камне собственные средства, а заказчик впоследствии откажется, мне придётся искать кого-то другого. А это и время, и деньги». Но ведь покупатель так может казаться в любой момент, и вы, выходит, получите только стоимость камней, так? Да, но камни работа — самое дорогое в нашем деле. Если хотя бы первые оплаченный то проблема не так велика. Рано или поздно изделие удастся пристроить. Конечно, такие ситуации нежелательны, и они происходят крайне редко, ведь мы заключаем с клиентом предварительный договор. В самом деле? Ну да. Там мы прописываем ответственность сторон. Так что же, он не может отказаться от готового изделия? Ну, почему же не может? Всякое случается. Пожал плечами Вагнер. Однажды вышло так, что один менеджер высшего звена заказал у нас дорогое кольцо с аризонской бирюзой. Простите мой дилетантизм, но разве бирюза так уж ценно? Ну, это смотря как оценивать. Вообще-то она считается ювелирно-подделочным камнем, но есть нюансы. Дело в том, что 90% березы на рынке — имитация. Подделка, что ли? Не совсем. месторождение качественной березы много, но они невелики по объему запасов, а спрос большой. Березовые вставки выращивают искусственно, нарезают тонкими пластинами, пропитывают смолами и измельчают в порошок, смешиваясь с крошкой других материалов, после чего формируют камень более или менее приличных размеров. Понимаете, обычно стоимость ювелирных камней определяется четким набором критериев — цветом, прозрачностью, твердостью, весом и так далее. Но в случае бирюзы оценивается не столько это, сколько и ее происхождение, то есть месторождение. Чаще всего бирюза является побочным продуктом добычи меди. Лучшие в мире месторождения расположены в Северном Иране, в штате Аризона в США, в Египте и Мексике. Аризонская бирюза из закрытой шахты «Спящая красавица» Считается одной из наиболее дорогих, и цены на добытые там камни взлетели до небес. Теперь они доходят до 50 долларов за карат. В кольце, о котором я упомянул, было 15 карат, и золото на него ушло около 10 граммов, не говоря уже о ювелирной работе. Кстати, этим заказом занимался Роман, если вам интересно. «Очень интересно», — честно ответила Алла. Она обожала драгоценности, но редко баловала ими себя. Во-первых, дорого, а во-вторых, ей носить-то их особо некуда. Не бандитов же допрашивать в золоте и бриллиантах. Украшения представляли для неё, скорее, художественный интерес и доставляли эстетическое наслаждение. Поэтому разговор с Эдуаром Вагнером, несмотря на её изначально отрицательный настрой, даже начал доставлять Алле удовольствие. «Так что там насчёт этого менеджера?» «Да, так вот, он, значит, сделал роскошный заказ для своей невесты». Работа заняла около месяца, и за это время мужик лишился места. Можете себе представить? С трудом. Он не смог расплатиться за кольцо. Да и сам подарок потерял актуальность. Невеста бросила его, узнав, что его уровень благосостояния резко упал. Эдуард замолчал, и Алла точно знала, о чём он думает. Ведь его собственная ситуация очень напоминала только что описанную. «И как вы вышли из положения?» — поинтересовалась она. «Пошли в суд с договором?» «Да нет, конечно. Так как Береза была заранее оплачена, дед... Ну, он тогда ещё жив был, отказался от компенсации, пожалев парня. Кольцо, кстати, быстро ушло к другому клиенту, который увидел его фотографию в альбоме. «Значит, с бриллиантами этого Гопала...» «Гопала Триведя...» «Значит, с ними было так Кто-то уже оплатил их покупку?» «Если быть точным то три клиента внесли предоплату, да». «Между прочим, это очень ценные камни огранки «Хайлайт Кат». «Боюсь, я плохо разбираюсь в таких тонкостях», — призналась Алла. «У них 73 фасета, 41 вверху и 32 внизу». «А фасет — это…» «Грань, другими словами. Этот тип огранки считается одним из самых лучших. Мелкие бриллианты невозможно обработать таким способом. Они должны быть достаточно крупными». «Мы покупаем и неогранённые камни, но тут представилась возможность купить именно такие, причём по очень приятной цене». «И как же они оказались у фельмана он «Он каким-то образом узнал о заказе». «Есть мысли, как именно?» «Я провожу расследование, но пока не удалось выяснить, кто слил Фельдмана информацию». «Но в чём же проблема?» «Не понимала Алла. Вы ведь уже оплатили камни, так?» «Я не успел» фельман связался с Триведи, якобы от моего имени, перевёл ему деньги и сообщил адрес для доставки. Фактически он ничего не украл, ведь деньги были уплачены, но камни получил Фельдмана, не я. Триведи, конечно, очень извинялся, когда узнал правду, но это не его вина. А он не удивился, что ему назвали другой адрес? Адреса бывают разными. Потому что иногда камни доставляют сразу Роману, иногда доставка идёт на адрес производства, а порой на адрес офиса. Кроме того, мы не всегда списываемся лично. У Треведи есть помощники, как и у меня». «Разве достать бриллианты — такая уж большая проблема?» — спросила Алла. но не купили эти, можно же другие заказать». «Теоретически, можно». Но ведь под эти камни уже были сделаны эскизы изделий для трёх клиентов, и они внесли предоплату. Новый заказ занимает время, ведь требуется снова подбирать подходящие камни, гранить их, пересылать. А клиент при этом не станет входить в наше положение, ведь такие вещи обычно заказывает к определённой дате — свадьбе, годовщине, дню рождения и так далее. Понимаю. Так вы отправились к Фельдману разбираться? А как бы вы поступили на моём месте? «Не в первый раз он гадил моей ферме, надо было положить этому конец». «И как именно вы это здесь...» В этот момент дверь в допросную распахнулась, и дежурный впустил в помещение оранжевое облако, окутанное сногсшибательным ароматом духов Елисейские поля. Даже если бы Алла вдруг ослепла, она обязательно узнала бы вошедшую по этому признаку. Подруга-адвокат никогда не изменяла себе, пользуясь только этими французскими духами. Как-то раз Алла поинтересовалась, что Марина станет делать, если парфюм снимут с производства, ведь время от времени косметические компании обновляют ассортимент. Адвокатессу, казалось, напугала такая перспектива, и она ответила, поразмыслив, «Тогда я обращусь к частному парфюмеру, который воссоздал для меня этот аромат, чтобы не пришлось мучиться, подбирая другой». Как всегда, Марина выглядела великолепно и даже величественно, облачённая в потрясающий брючный костюм апельсинового цвета, отлично сидевшей на её объёмистой фигуре. Несмотря на высокий рост, она, как обычно, была на каблуках, прибавлявших ей ещё добрых семь-восемь сантиметров. «Больше ни слова, Эдуард!» — хорошо поставленным голосом предупредила она Вагнера, изумлённо хлопавшего глазами. «Теперь я буду подсказывать вам, что следует говорить, а что нет. Для вашей же пользы, разумеется». «Что это значит?» — поинтересовалась Алла. «Это значит, Алла Гурьевна...» — официально проговорила адвокат Бондаренко, поворачиваясь к ней, — «что отныне я представляю интересы господина Вагнера». «И когда же он успел нанять вас?» — удивилась следователь. «Мы ждали общественных защитников, так как у Эдуарда Георгиевича пока нет своего адвоката». «Ну да, ведь его адвокат был убит и Вагнер, верно?» Скорее констатировала, нежели спросила Марина. «Эдуард Георгиевич не нанимал меня. Это сделал Роман Карлович». «Роман Вагнер?» — переспросила Алла. «Как интересно». Он сказал, что к нему приходила следователь Медведь и интересовалась отношениями моего клиента и покойного Зиновия Фельдмана. Из этого Роман Карлович сделал вывод, что его брату, скорее всего, понадобятся мои услуги. «Что ж, как очевидно, он оказался прав». Аллу удивил этот жест со стороны Романа Вагнера. Насколько она знала, братья едва общались, и только по работе. Но Роман почему-то счёл необходимым нанять для Эдуарда адвоката, причём из лучших. Во время расследования убийства Карла Вагнера Марина здорово помогла Роману. Причём в тот раз Алла лично обратилась к подруге, так как не верила виновность парня. Участие Марины Мондаренко в деле фельмана не самая хорошая новость, ведь она действительно хороша. Не то чтобы Алла всерьёз верила, что Эдуард убил ювелира, однако пока что он оставался их единственной зацепкой. Марина, между тем, устроилась на неудобном стуле рядом со своим доверителем и сложила руки на столе, словно ученица в классе, приготовившаяся слушать учительницу. — Так мы продолжим? — спросила Алла, откашлившись. «Что вы делали в то время, когда убили фельмана Эдуард Георгиевич?» «Я... Это ведь ночью случилось, верно?» Алла подтвердила. «Ну, я был дома и, видимо, спал. Кто-нибудь может подтвердить ваше алиби?» «С некоторых пор я живу один», — фыркнул Эдуард. Алла помнила, что раньше у него была девушка. ветреная и довольно глупая, по словам «медведь», привлекательное создание. Она сдала жениха Лерис с потрохами как только поняла, что её могут привлечь задачу ложных показаний. Неудивительно, что Эдуарду не слишком-то приятно о ней вспоминать. «Отсутствие алиби ничего не доказывает», — напомнила Марина, — «раз нет других улик против моего клиента. Давайте посмотрим, что есть у вас, а? Небольшая размолвка с покойным». «Небольшая?» — перебила подругу Алла. Да они чуть не подрались, судя по показаниям подмастерьев Фельдмана. «Чуть-чуть не считается», — парировала адвокатесса. «Насколько я понимаю, по тем же самым показаниям подмастерьев, известно, что мой клиент покинул мастерскую, оставив ювелира живым. Ну, по скандали они, что с того?» «Верно», — неохотно согласилась Алла. «Но вы ведь не станете отрицать, что это имеет значение, если один из скандалистов впоследствии погиб?» «Не стану, но давайте рассмотрим и другие возможности». «Во-первых, разве фельман только с моим доверителем ругался?» «Да у него врагов полгорода, посчитай. У каждого второго ювелира Питера найдутся претензии к убиенному». Тут возразить было нечего. Судя по тому, что к этому моменту удалось разузнать группе Аллы и сведениям, полученным от Леры, слова Марины — чистая правда. «Допускаю», — продолжала адвокатесса, что Эдуард Георгиевич, как всякий эмоциональный человек, мог по неосторожности причинить вред Зиновию фельману однако он не сделал этого даже в пылу спора. Так неужели вы полагаете, что он мог вернуться через какое-то время и совершить убийство уже с холодной головой? «Скажите, Эдуард Георгиевич, чем закончилась ваша потасовка с убитым ювелиром?» — задала вопрос Алла, понимая, что доводы Бондаренко справедливы. «В смысле, чем?» «Ну, что Фельдман сказал в своё оправдание?» «Да он и не думал оправдываться», — процедил Эдуард. «Сказал что-то типа, ничего личного, только бизнес, нелепость полная». «Но он же как-то объяснил ситуацию?» «Да ничего он не объяснял. Сказал, что сам вышел на гопало-треведе, а это, дескать, никому не возбраняется. Ерунда, конечно, и он отлично это понимал». Я не мог доказать, что камни предназначались мне, ведь с Гопалом мы всегда договариваемся на словах. В сущности, деньги-то я не потерял, только репутацию и, возможно, трёх клиентов. фельман смотрел мне прямо в глаза и врал, а про себя, наверное, ухохатывался, как ловко он меня вокруг пальца обвёл. Только вот Треведя не стал бы иметь дело с таким, как Фельдман. Слишком мелкая рыбёшка в ювелирном море, так что эти бриллианты для него просто подарок небес. «Ну да», — мрачно усмехнулась Алла. «Особенно с учётом того, чем окончилась афера». «Так вы позволите моему доверителю ехать домой?» спросила Марина. «У нас недостаточно причин его задерж...» «Он совершенно свободен», — недослушав, ответила Алла. «Но попрошу вас, Эдуард Георгиевич, из города пока не уезжать. Вы можете ещё понадобиться». «Да куда же он денется?» — повела плечами адвокатесса. У него здесь бизнес и вся жизнь. Когда эту Артушул Марина не стала его сопровождать, вместо этого она предложила: "Может, выпьем кофе ко Лосик и заодно перетрём кое-что. Идёт? Здесь неподалёку открылся неплохой армянский ресторанчик, и там подают потрясающую долму". У Олай не было причин отказываться. Заведение действительно находилось в пяти минутах ходьбы от здания, где работала Алла, и как она его раньше не заметила. Возможно, дело в том, что прежде в этом помещении располагалась кальянная, которая не могла её заинтересовать. Зато теперь на дверях красовалась вывеска, на которой жизнерадостный мужичок в национальном армянском костюме играл на дудуке — музыкальном духовом-язычковом инструменте типа флейты. Под картинкой значилось название «Угурама». Зал оказался небольшим, но уютным, а в глубине его даже располагалась маленькая сцена, на которой, вероятно, по вечерам играли живую музыку. Казалось, что Марину здесь знают, потому что мигом подлетевший официант обратился к ней по имени, выдвинул для женщин стулья и положил на столик два красочных меню. Заведение было всего несколько человек, но и время для наплыва посетителей ещё не подошло. Я была одной из первых их клиенток пояснила адвокатесса необычное дружелюбие официанта С тех пор частенько захаживаю а здесь ценят постоянных посетителей Кроме того я привела сюда парочку знакомых так что ты будешь долму Никогда не пробовала призналась Алла Это же что-то типа глупцов Точно только не в капусте а в виноградных листьях Так и ещё базбаш харовац Ты же любишь овощи да Ты не слишком ли размахнулась подруженька пробормотала Алла с тоской, вспомнив о своей диете, как и о том, что Марина, в отличие от неё, ничуть не переживает из-за своего внушительного веса. «Мы с тобой после такого обеда не выйдем из этих дверей. Официантам придётся проталкивать нас в проём». «Не волнуйся, не придётся. Вот, и ещё возьмём лепёшки с зеленью Жингяло в хат и, пожалуй, на десерт барурик и гату». Алла тихо застонала, но решила, что ради такого случая можно следующие пару дней посидеть на обезжиренном кефире и овощном салатике. В конце концов, не так часто она позволяет себе праздник желудка вроде нынешкива «Итак, расскажи, есть ли у тебя подозреваемые помимо Эдуарда Вагнера?» — спросила Марина, пока они сидели в ожидании заказа. «Сначала ты поведай мне, каким образом Роман Вагнер пронюхал о задержании своего так называемого братца», ответила Алла вопросом на вопрос. «Он не дурак, этот Роман, видишь ли?» слегка пожала плечами Марина. Когда твоя медведь его навестила и начала расспрашивать об отношениях Эдуарда с Фельдманом, он смекнул, что брату грозит опасность, позвонил мне. А я уже... ну, по своим каналам, как ты понимаешь. И с чего бы Роману так беспокоиться об Эдуарде? Не забывай, что Эдуард стоит во главе малахитовой шкатулки. Не знаю, правда, почему Роман сам не взял на себя эту функцию. Тебе что-нибудь об этом известно? Алла озадаченно покачала головой. Она и сама задавалась этим вопросом. «Может, он предпочитает работать руками?» — высказала она предположение вслух. «А если начнёт заниматься бизнесом, то не сможет уделять этому достаточно внимания?» Что ж, может статься ты и права. Так какие есть версии? На самом деле их не так много, вздохнула Алла. Как насчёт подмастерьев жертвы? Разве не они самые вероятные подозреваемые? За кого ты меня принимаешь? Разумеется, их мы проверили в первую очередь. И как оно? У обоих твёрдое алиби. Оба работали всю ночь по приказу хозяина, так как не успевали с заказом. То есть они в момент убийства были вдвоём? «Как удобно». Один из них несколько раз за ночь выходил покурить, и его сняла камера наружного наблюдения на входе торгового центра. Второй парень не курит. «Ладно, принято. Но ты же понимаешь, что алиби — это ещё не всё». «Конечно, мы будем копать дальше, но у Эдуарда алиби вообще отсутствует, поэтому...» «А как же другие коллеги Фельмана по цеху?» Перебила Марина. «Он не отличался чистоплотностью в делах, и любой мог ему отомстить». «Кстати, как именно был убит ювелир?» Его ударили по голове тяжёлым предметом. Экспертиза установила, что это, скорее всего, был бронзовый бюстик из тех, что стоял на каминной полке. Но его так и не обнаружили. Судя по всему, убийца его прихватил. «То есть он не принёс орудие с собой?» — задумчиво уточнила Бондаренко. «Я понимаю, о чём ты», — кивнула Алла. «Скорее всего, это означает, что он не планировал убивать Фельмана, а хотел лишь забрать бриллианты. «Так вот почему ты вцепилась в Эдуарда Вагнера». «И вовсе я в него не вцепилась», — обиделась Алла. «Просто он, единственный, чей скандал с убиенным, стал публичным». «Да ладно, не злись. А есть у ювелира родственники, которые тоже могли быть в курсе того, что бриллианты в доме?» «Он был в разводе, но у него есть сын от первого брака и старший брат, живущий за границей». Брат точно знал о бриллиантах, но вряд ли можно предположить, что он провернул бы такое дельце, специально приехав в Питер и тут же умотав обратно. Тем не менее, его мы тоже проверим, как и сына, который является единственным прямым наследником. Остаются друзья, знакомые и, возможно, даже клиенты. Вряд ли Фельдман распространялся направо и налево о том, что хранит дома дорогущие камни. Насколько, кстати, они тянут? На миллионы нашими деньгами. «Ого-гошеньки!» — присвистнула адвокатесса. «Там, кажется, какая-то дорогая гранка, да и каратность большая. Представляешь, сколько стоило бы цацка из таких брюликов?» На них заранее претендовали три клиента. Теперь они остались без украшений, на которые рассчитывали. Марина сходила с ума от драгоценностей, и Алла всегда поражалась, сколько их подруга каждый раз нацепляла на себя, выходя в свет. Золотые браслеты, огромные кулоны с самоцветами, серги-люстры. Однако Марине всё это шло, а главное, она могла себе это позволить, так как являлась чуть ли не самым дорогим адвокатом в Санкт-Петербурге. Правда, Алла немного переживала за Марину, ведь сияние драгоценностей привлекает бандитов разных мастей, и она рано или поздно может поплатиться за свою любовь к дорогим вещам. Ноздриалы уловили божественный аромат. К ним приближался официант с большим подносом. Расставив блюда на столе, он с улыбкой пожелал подругам приятного аппетита, и они, решив, что дело подождет, с восторгом отдали должное великолепной национальной трапезе.